Страница 279. Глава 4. Борьба за школу и просвещение при старом режиме. Политический характер учебных реформ XIX века. Пять перемен. Неполнота Екатерининской учебной системы и систематическая реформа школы в 1804 году. Средняя школа по уставу 1804 года. Происхождение университетов в Петербурге, Казани и Харькове. Положение профессоров по уставу и в действительности. Положение студентов, их подготовка. Новые меры для подготовки профессоров и студенчества. Отношение общества к средней школе. Перемена задачи средней школы в реформе графа Уварова. Побуждение задачи общей реформы 1828 года. Средняя школа по уставу 1828 года. Споры о ее программе «Устройство пансионов». Университетский устав 1835 года. Триединая формула графа Уварова. Новые профессора и новая аудитория. Гимназическая реформа 1849-51 годов. Новые меры против университетской автономии. Третья общая реформа школы в 1863-64 годах. Ее приемы. Университетская автономия по уставу 1863 года. Полемика по вопросу об организации учебной части и отношения университета к студентам. Полемика между сторонниками классической и реальной школы. Компромисс устава 1864 года. Гимназическая реформа 1871 года и ее результаты. Университетская реформа 1884 года. Цифровые итоги высшего, среднего и низшего образования в учреждениях Министерства народного просвещения. Народная школа. Приходские училища уставов 1804 и 1828 годов. Первая сельская школа у казенных и удельных крестьян. Новая русская педагогия. Конкуренция ведомств и реформа 1864 года. Усиление правительственного контроля. Земская школа и роль в ней прогрессивных педагогов. Поддержка правительством церковно-приходской школы. Вопрос об обязательном обучении в 1870-х годах. «Возвращение к школе грамотности», «Новая постановка вопроса о всеобщем обучении», «Роль Государственной Думы», «Рост книгоиздательства и повременной печати», «Запросы народа и работа интеллигенции», «Работа самоуков из народа», «Прилив и отлив книжной продукции», «Распространение грамотности», «Просвещение при временном правительстве». Мы заглавили этот отдел очерков борьбой за школу и просвещение, борьбой между властью и общественностью. До сих пор мы тоже наблюдали борьбу из-за школы, но целью этой борьбы было по возможности уклониться от пользования школой. Эта цель и в XIX веке не сразу исчезает, но уже с самого начала XIX века она дополняется другую борьбою за и против идей, которые неизбежно несло с собой образование. В течение XIX века эта борьба все более обостряется, и правительственная власть, из наступления постепенно переходит к обороне. История школы и просвещения в XIX веке, собственно, и есть замаскированная история этой борьбы. Четыре раза в начале четырех царствований XIX века русская высшая и средняя школа подвергались коренной перестройке страница 280 Уже по этой периодичности учебных реформ можно догадаться, что они вызывались далеко не одними, только педагогическими соображениями. После устройства Екатерининской школы общественное образование стало силой, которую государственная власть могла употребить на служение своим идеям. Соответственно тому, как менялись эти идеи и цели, менялись и способы их достижения. Таким образом, либеральная учебная система императора Александра I 1804 год заменена была после 14 декабря и июльской революции реакционной системой императора Николая 1828 год для средней, 1835 для высшей школы. И та же смена систем еще раз повторилась при переходе от либеральных уставов 1863-64 годов к реакционным уставам 1871 для гимназий и 1884 для университетов годов. Пятая смена готовится благодаря общественному оживлению уже в конце 90-х годов, но осуществляется она в революционные годы 1905 17 Основной чертой второй половины XIX века является усиление общественной инициативы в деле народного образования. Либеральные педагоги разрабатывают программу народной школы, земство кладет почин ее осуществлению, а освободительное движение расширяет ее рамки, содействует ее количественному росту и, наконец, привлекает к делу государственные ресурсы. При такой тесной связи между историей русской школы и политическими настроениями русской власти – и общества, совершенно невозможно говорить об одном, не касаясь другого. Но так как история общественных настроений составляет содержание третьего тома очерков, то и здесь мы будем ограничиваться по возможности короткими напоминаниями об этой стороне дела для понимания перемен, совершившихся во внутреннем строе средней и высшей школы на протяжении XIX и начала XX века. Первая из существенных перемен в учебном деле относится к первым годам царствования императора Александра I к началу XIX века. Народное образование так еще недавно присоединилось к числу задач, принятых на себя государственной властью, что государство не успело даже создать особых центральных органов для выполнения этой своей функции. Во главе школьного дела стояло случайное учреждение, вызванное к жизни единовременным и специальным поручением открыть новые средние школы, а на месте в области непосредственными начальниками этих школ были старые губернские власти. Не имея своего специального управления, русская светская школа не имела еще и своего собственного бюджета. Примечание первое: духовная школа уже с 1765 года получала определенное, хотя и скудное содержание от казны. Конец первого примечания. Она находилась, как мы видели, в полной зависимости от местных присутственных и сословных каз и даже от частной благотворительности. Страница 281. В области народного образования, как и в других своих начинаниях, Екатерина II не успела довершить начатые реорганизации правильным устройством соответственных центральных учреждений. Примечание второе. Смотрите очерки. Том 1. Конец второго примечания. С другой стороны, Новые Екатерининские главные и малые народные училища стояли совершенно особняком от других существовавших тогда учебных заведений. Ни в учебном, ни в административном, ни в хозяйственном отношениях не было ничего общего между ними и раньше их учрежденными школами высшими и средними. Либеральное законодательство первых лет императора Александра пополнило все эти существенные проблемы в организации и системе русских образовательных учреждений. Первым параграфом предварительных правил народного просвещения 24 января 1803 года, составленных под влиянием французских образцов времени революции, в частности проекта «Кандарсе», внесенного в 1792 году в законодательное собрание, определено было, что народное просвещение в Российской империи составляет особенную государственную часть, веренную министру сего отделения и под его видением распоряжаемую главным училищ правлением. Дальнейшие параграфы тех же правил установили и все последующие ступени учебной иерархии. Шестеро из членов Главного управления училищ назначались вместе с тем и попечителями шести полос России, округов, на которые делилась вся империя по отношению к учебному управлению. Попечитель был представителем интересов своего округа в Петербурге, а на месте стоял во главе округа университет. В трех округах университеты уже существовали Московском, Виленском и Дерптском. В трех других их следовало еще учредить. И уже указом 8 сентября года 18 года о должности комиссии училищ было признано, что главной целью, которую должны иметь члены, а не же и попечители тех отделений, где еще нет университетов, есть учреждения ОНАХ. Таким образом, правительство ставило на первую очередь осуществление задачи, которую наметили еще советники Екатерины II, проектируя университеты в Пензе, Чернигове и Пскове. Но теперь эти учреждения должны были занять определенное место в целой системе. Каждый из губернских городов округа должен был иметь свое губернское училище или гимназию, находившуюся под наблюдением университета. Директор гимназии был вместе с тем и директором уездных училищ, которых должно было быть, по крайней мере, по одному в каждом уездном и губернском городе. Наконец, смотритель уездного училища был, в свою очередь, начальником приходских училищ своего уезда. Кроме городов, эти приходские училища должны были заводиться во всяком церковном приходе или двух приходах вместе. Страница 282 -я. В помещичьих имениях они поступали под наблюдение помещика в казенных селениях под наблюдение священника и одного из почтеннейших жителей. Преподавание должно было быть бесплатное и доступное для всех сословий. При переделке прежних екатерининских школ в новое первый класс малого и главного училища превращался в приходскую школу. Второй класс становился первым классом уездного училища, и к нему еще вновь прибавлялся второй. Наконец, высшие классы главного училища, третий и четвертый, превращались в первые и второй классы гимназии, и к ним вновь прибавлялись еще два старших класса, вовсе не существовавшие прежде. Таким образом, прежний четырехлетний курс главного училища превращался в семилетний и последовательно проходился в трех отдельных школах. В уездном училище уже не учили тому, что преподавалось приходском, а в гимназии предполагалось известным то, чему учили в уездном. Естественно, что и программа средней школы развернулась и стала теперь гораздо обширнее и сложнее. Приходская школа, кроме начатков Закона Божия, учила чтению, письму и началом арифметики. В уездном училище, кроме продолжения Закона Божия и арифметики с геометрией, преподавалась еще грамматика, география и история, начатки физики, естественной истории и технологии. В гимназии в своем В Очередь, ни закон Божий, ни русский язык уже не проходились. Взамен закона Божия преподавалась книга о должностях человека и гражданина, написанная Янковичем и проредактированная Екатериной II, в духе морального обоснования существующего строя. Затем освобождалось место для целого ряда новых предметов, проходимых в наше время в составе университетского курса. Сюда относились прежде всего философские науки, логика, проходившаяся в первом классе, психология и этика во втором классе, эстетика в третьем, в четвертом классе преподавались общественные науки, естественное и народное право, политическая экономия. Наконец, расширены были программы физико-математических и естественных наук. Преподавалась также коммерция и технология. Эта многопредметная программа, на практике оказавшаяся неосуществимой, также заимствована из проекта Кандарсе. Но у него курс первичной школы рассчитан не на один, а на четыре года. Курс вторичной школы не на два, а на три года. Однако это обстоятельство уже показывало, что значительная часть реформы 1880 2004 года останется на бумаге. Зная уже из предыдущего, что дворяне неохотно отдавали своих детей в среднюю школу, а купцы и мещане большую часть брали их обратно, не доводя до высших классов, мы недоумеваем, для кого же в самом деле предназначена эта сложная программа. Главное училище Екатерины было уже так устроено, что его можно было бросить в какой угодно год, и все-таки ученик выносил из него нечто цельное. В гимназию уже 1804 года, чтобы только поступить, надо было предварительно учиться целых три года. Страница 283 что могло побуждать учеников доходить до гимназии и кончать в ней курс. Правительство предусмотрело это затруднение и попыталось принять для его устранения целый ряд поощрительных и понудительных мер. Гимназия становилась путем в университет, а университет обещал в перспективе обер-офицерский чин. Чтобы закрыть обходные пути к чинам в предварительных правилах 1803 года, было постановлено, ни в какой губернии спустя пять лет по устроению училищной части никто не будет определен гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив учение в общественном или даже частном училище. И действительно, в 1809 году вышел знаменитый указ Спиранского об экзаменах на Чин. Указ находил, что дворянство, обыкшее примером своим предшествовать всем другим состояниям, менее других приемлет участие в школьном обучении своих детей. Объяснялось это удобностью достигать чинов не заслугами и отличными познаниями, но одним пребыванием и лет службы. Этот широко раскрытый перед дворянством путь к чинам помимо школы Спиранский решил преградить своим указом об экзаменах. Теперь каждый желавший получить чин коллежского ассессора должен был выдержать экзамен в университете. Насколько помогли гимназиям все эти меры, мы скоро увидим. Теперь же заметим, что при новом уставе существование средней школы вообще не зависело более от того, насколько она была нужна или не нужна тогдашнему обществу. Увеличив штатное содержание училищ вдвое сравнительно со штатом Екатерины II, правительство решилось принять дополнительные расходы насчет казны. Перед началом реформы рассчитывали, что содержание новых учебных заведений, четыре университета, 42 гимназии, 405 уездных училищ обойдется в В один миллион четыреста девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей, почти на миллион дороже, чем обходили школы Екатерины. 342 700 рублей. В действительности министерству пришлось расходовать гораздо больше, так как приказы общественного презрения и городские дома были очень рады случаю отказаться от дальнейшей уплаты своих субсидий на школы. Таким образом, и в хозяйственном отношении русская средняя школа, гимназия, сделалась с этого времени государственной. Нужно, однако, прибавить, что правительственный план был осуществлен далеко не сразу. Так, в 1809 году, то есть через пять лет после введения реформы, было открыто в четырех округах не включая Польшу, 26 гимназий на 39 губерний, городов и 72 уездных училища на 436 городов. То есть программа в первом случае была выполнена на 66%, а во втором на 19%.